Человеческий мозг после определенного периода тренировок постепенно вырабатывал новые мироощущения. Он адаптировал показания сканирующих систем, приводил их к стандарту понятных зрительных образов, не травмирующих психику своей кричащей чуждостью. Пятизонье стремительно меняло людей. Казантип с его вечными дождями, гибельные пространства пустоши с коварным пепельным туманом, многочисленными огнедышащими разломами, непроходимые заросли автонов в руинах Новосибирска, где постоянно змеилась марево ядовитых испарений, чудовищная энергетическая активность территорий Соснового Бора, выраженная в периодических шквалах высоковольтных разрядов, в постоянной опасности. Исходящий от множества блуждающих по воле ветра шаровых молний, бесчисленные ловушки, образованные колониями диких скоргов, все это создавало для человека новую, экстремальную среду обитания, но люди приспосабливались к ней, бросая вызов аномальным пространствам. В стене дождя внезапно образовалось локальное завихрение. Для стороннего наблюдателя все выглядело как небольшой, стихийно возникший смерч, смявший струи дождя, но наблюдатели Ордена сразу распознали работу стандартных фантом-генераторов боевого вертолета, осуществившего посадку неподалеку от так называемого торгового тоннеля, сложной конструкции из специально выращенных мнемотехниками металлорастений, образующих просторный и относительно безопасный крытый переход – между внешними рубежами охраны и самой цитаделью Ордена. Для тех, кто не замышлял зла, тоннель являлся единственной дорогой, ведущей к крепости сталкеров. Боевая машина высадила пассажира и тут же исчезла среди непогоды. Человек, облаченный в тяжелый бронескафандр, не думал скрываться. Он был хорошо знаком с местностью и сразу же направился ко входу в торговый тоннель, двигаясь уверенно и энергично. Сталкеры, дежурившие на внешних рубежах, с интересом рассматривали его, но излучение их имплантов не сумело пробиться внутрь бронированной оболочки, покрытой несколькими слоями активного пластика, защищающего от скоргов, и специальным составом, блокирующим работу большинства систем обнаружения. На входе в торговый тоннель у блокпоста незнакомец остановился и вышел на связь, используя мюфунную частоту свободных сталкеров. «Я прибыл к командору Хантеру». «Как доложить?» – раздался в ответ хриплый вопрос. «Я полномочный представитель штаба Объединенной группировки изоляционных сил». Наступила короткая пауза. Военных после большой зачистки сталкеров встречали в штыки. «Убирайся!» — пришел лаконичный ответ. «Не думаю, что командор будет доволен таким поворотом событий!» — спокойно ответил незнакомец. «Открываю для сканирования свой личный чип. Передайте мой опознавательный код Хантеру. Пусть он сам примет решение». Через некоторое время представитель военных уже шагал по торговому тоннелю в сопровождении нескольких бойцов, экипированных в соответствии с боевыми стандартами ордена. Цитадель располагалась в корпусе первого энергоблока недостроенной Крымской АЭС. Здания и прилегающие к нему территории в результате катастрофы и последующей деятельности сталкеров-мнемотехников претерпели серьезные изменения. Над недостроенным корпусом атомной станции теперь возвышался ажурный купол из специально выращенных металлорастений. Наверху располагались площадки наблюдателей и стационарные огневые точки, перекрывающие секторами обстрела все подступы к цитадели. Визитера провели внутрь. Он осмотрелся. «Редко кому из военных удавалось побывать тут». «Да, действительно», — подумал он, — «осведомители не лгали. Тщательно отреставрированная постройка уже не имела ничего общего с теми фотографиями, что когда-то делали посещавшие заброшенную станцию любители экстремального туризма». «Сюда» — один из конвоиров указал на вход, за которым угадывалась винтовая лестница. Внутреннее пространство бывшей атомной станции делилось на уровне перекрытиями, сплетенными из металла растений. Сколько здесь этажей и какие именно помещения расположены за стенами вертикального колодца, оставалось лишь догадываться. Истинная структура цитадели хранилась в строгой тайне. Некоторое время представители штаба объединенной группировки вели по запутанному лабиринту узких переходов, затем оставили ждать перед запертой дверью.